Прошло семь лет. За эти годы счастливой жизни произошло много всего. Я родила своему мужу близнецов, мы их назвали в честь наших отцов. Гордей пошел в первый класс, у Авроры случилась первая влюблённость, и этим мальчиком оказался Андрей Царёв, племянник Глеба. Парнишка в свои 14 лет испытывал те же чувства, что и моя принцесса. Если так пойдет и дальше, то родственных уз семьей Царевых нам не избежать, как и встречи с Глебом. Еще немаловажно. За семь лет я исполнила свою мечту. Закончила педагогический институт по профессии учитель русского языка и литературы, и теперь я преподаю в школе, где учатся мои дети. Муж, конечно, был недоволен тем, что я буду работать, но смирился с моим выбором. Слава расширил свой бизнес и ушел на просторы Европы. «Так, Гена, Миша, а ну живо одевайтесь, а то не успеем на мультик в кинотеатр!» Сыновья быстро забегали своими крошечными ножками, надевая одежду, припасенную Галей. Галя, кстати, вышла замуж за нашего повара. Они ждут первенца. Отвела парней на мультфильм, а сама пошла в соседний ресторан, чтобы отдохнуть от суеты и выпить кружечку кофе. Июль выдался на удивление жарким. Я заняла столик на улице и ждала, когда же мне принесут мой любимый латте с корицей. Официанта долго ждать не пришлось, что несказанно радовало. Я прикрыла глаза и вдохнула аромат свежеприготовленного напитка. И вдруг услышала свое имя. «Алена?» послышался удивленный мужской голос. Я открыла глаза. Передо мной стоял Михаил, мой бывший муж. «Миша», — проговорила я, мое сердце забилось еще сильнее. «Привет. Можно присесть?» «Здравствуй». «Конечно», — указала я ему на стул напротив себя. Миша выглядел хорошо. В сером деловом костюме, белой рубашке, на чищенных коричневых ботинках с кожаным портфелем в руках. Немного располнел. На висках появилась седина, но выглядел он отлично. Таким я его еще никогда не видела. «Как ты?» — произнес мужчина, садясь за стол. «Я хорошо, Миш. А ты?» Мой голос дрожал, я не знала, к чему приведет эта встреча. Я никак не была к ней готова. «Как видишь», — улыбнулся тот. «Ален, ты прости меня. Я был такой тварью. Испортил жизнь тебе и себе. Что прошло?» Того уже не изменить. Мне было приятно, что он осознал свои ошибки, а еще я поняла, что не боюсь его, и полностью простила. Ты изменился. — Как и ты, — смерил он меня взглядом. — А ты давно... — хотела продолжить я, но осеклась. — Освободился? — я кивнула ему в ответ. — Через три года, поудо. Я обратила внимание на его безымянный палец, на котором сверкнуло золотое кольцо. Мой взгляд был замечен. Там. Он помедлил. «Я многое понял. Переосмыслил свою жизнь полностью. В местах не столь отдаленных, знаешь ли, есть время подумать», — улыбнулся он. «Когда вышел, продал нашу квартиру, переехал в столицу, сначала устроился таксистом, параллельно компьютерами занимался, а теперь — своя небольшая фирма по ремонту техники. Встретил девушку. Она хорошая. Очень». Он улыбнулся, как будто вспоминая что-то. У нас родилась дочка, ей годик сейчас. Мир, я так рада за тебя. Он взглянул на меня и я заметила, что у него самого в глазах стояли слезы. А ты? У тебя есть дети? Ага, трое пацанов. Улыбнулась я ему, вспоминая своих неугомонных богатырей. Трое пацаны! Он радостно удивился. Ну ты мать даешь! И мы оба рассмеялись в голос. Алён, я побегу. Рад был тебя увидеть. Ты еще раз прости. «Я давно уж простила, Миш. Он кивнул в ответ. «А, а знаешь что? Вот моя визитка. Если что-то понадобится, можешь звонить в любое время». «Спасибо. Пока». «Хорошего дня, Алён». Я проводила его взглядом и продолжила наслаждаться своим напитком. Бывает же такое. Не ждёшь встречи, а она происходит. За Михаила я несказанно рада. Каждый заслуживает счастья. несмотря на то, какой он человек и какие поступки совершал в своей жизни.